Глава седьмая. «Еще немного, и ты станешь местной знаменитостью», — проворчал шеф полиции, вороша бумаги на столе. «Мы встретились у него в кабинете еще до рассвета, так что долго сидеть в камере предварительного заключения не пришлось. Как раз пришел в себя и уже к начальнику на ковер». «Это плохо?» — уточнил я на всякий случай. «И да, и нет. Просто для некоторой работы ваш отряд уже не подойдет. Может, оно и к лучшему, Пожала плечами. Нам нужна репутация, а то пока что потенциальные рекруты от нас шарахуются. У тебя слишком высокие требования, укорил меня штрих. Как снизишь их, так народ и потянется. Вот увидишь. Меня не устраивают криворукие бандиты, требующие оплату, как за мастер меча, поморщился я. Но этот вопрос мы как-нибудь закроем. Или есть еще кто-то подходящий на примете? Обойдешься, буркнул мой покровитель. Я о другом с тобой хотел поговорить». Он бухнул на стол уже знакомый куб, в котором явно поубавилось жидкости вместе с прочим содержимым. Что ж, это довольно очевидный ход. Я бы удивился, если бы речь пошла о дохлых бандитах. Но мне самому требовалось кое-что прояснить. «Ты ведь знал, что там вовсе не гашиш хранят, да?» «Место было очень мутное», — расплывчато ответил шеф полиции. «Такое чаще всего бывает вокруг дури или прочего дерьма». Хотя результат превзошел все мои ожидания, признаю. Ты даже представить себе не можешь, какая вонючая волна поднялась кое-где. Однако вы все до сих пор живы и на свободе. Ну, спасибо, чего уж тут. В том числе и за прикрытие. Не стоит. Это был всего лишь наблюдатель, который решил проявить инициативу в критический момент. Впрочем, за это я и ценю своих подручных. В том числе и одного зануччивого наемника по имени Рю. Итак, ты ведь знаешь, что там внутри? Мой собеседник демонстративно постучал пальцем по кубу. «Догадываюсь», — уклонно ответил я. «Поделись, будь так добр. Для начала мне хотелось бы обсудить вопрос с трофеями, а то там много всего ценного было на тех придурках». «И думать забудь», — отрезал штрих. «Лучше со стражей отношения не портить, иначе в другой раз можешь не дождаться моих людей. Или тебе так боевые протезы понравились? Так в них ни нос почесать, ни задницу потереть. Бесполезная херня». Он запустил руку под стол и выудил оттуда тяжелый мешочек, туго перевязанный бечевкой. Внутри отчетливо звякнул металл. «Тут двадцать тысяч, можешь не пересчитывать. Это твоя оплата. Плюс премия за хорошую работу. Доктора уже допросили выжившего, так что их банда к утру не станет. Вряд ли они повели себя так нагло и тронули кого не надо. В общем, о месте с их стороны можешь не беспокоиться». Я с огромным трудом подавил желание поскорее сгробастать мешочек и пристроить его у себя на коленях, словно ласкового котёнка. Вознаграждение очень солидное. В четыре раза больше оговорённого гонорара за работу. Чтобы перекрыть эту сумму, нам пришлось бы продать с убитых все вещи, вплоть до трусов. И то не факт, что прокатило бы. Ведь у нас пока нет налаженных связей с торгашами, и цены там загнули бы смехотворные. Получается, облитый кислотой бродяга всё-таки не сдох но, думаю, он об этом уже успел раз десять пожалеть на допросе. Местные врачи знают, за какое место вытаскивать правду из человека, а из-за гибели своих коллег они наверняка старались на совесть. Думаю, над ним и сейчас продолжают трудиться, не покладая рук. «Что ж, тогда можно и поговорить», — кивнул я. «Внутри этой хреновины разведенный уксус с добавлением соли. Возможно, еще какие-нибудь специи до кучи». «Не Шеф полиции устало потер глаза. В остальных было то же самое. Даже в бочках. Ребята вскрыли парочку. Чтобы удостовериться, так и узнали. А с мелочи возиться не было времени. Кстати, как ты узнал про соль? Неужто пробовали? У них всех на одежде остались разводы, — усмехнулся я. Да и вообще это стандартный рецепт консервации. У вас тут он не распространён? Почему нет? Овощи так заливают, особенно на юге. Там уксусов в достатке. А теперь хотелось бы услышать твои предположения об этом дерьме. «Ну, тут всё довольно очевидно», — развёл руками. «Это было продуктовое хранилище для тех, кто никак не может отвыкнуть от человечины, но не хочет привлекать к себе лишнего внимания трупной вонью. Не веришь? Тогда скорми эту требуху своему гостю, что сидит у тебя в подвале». «Боюсь, он тогда до моей отставки доживёт», — поморщился штрих. «Значит, ты считаешь, в городе спрятались людоеды?» «Они не прячутся», — покачал я головой. «Забудь о тупых, размалёванных дикарях с подпиленными зубами. Они здесь живут, и, скорее всего, неплохо. Судя по всему, некоторые уже забрались очень высоко. И ты это прекрасно знаешь, раз позвал меня поговорить. Тебе просто нужно подтверждение твоих догадок от кого-то постороннего, потому что в них трудно поверить на трезвую голову. Так вот, я заявляю со всей ответственностью. Всё ещё хуже, чем ты себе можешь представить». Начальник сцепил пальцы и уставился на меня тяжёлым давящим взглядом. Поясни. Во-первых, количество запасов говорит о том, что их тут сидит немало. Начал я загибать металлические пальцы на протезе. Ставлю вторую руку на отсечение, что это был не единственный такой склад. Точно есть где-то ещё, чисто на всякий случай. Во-вторых, уровень конспирации говорит о том, что у них есть связи с верхушкой города. Значит, они устроились тут очень плотно. Мы, кстати, нарвались по пути на странных работорговцев, которые паковали мёртвых рабынь в темноте, хотя городской крематорий по ночам вроде бы не работает. И, наконец, я больше чем уверен, что среди людоедов есть весьма умные ребята, которые владеют какими-то крутыми технологиями. Чем именно?» Я в ответ покачал головой, насколько мог, естественно. «Откуда мне знать? Я простой наёмник, но защитные укрепления после их набега выглядели очень странно, будто их пнул какой-то гигант. Брёвна толщиной с человека были размолочены в труху. И это я ещё молчу про неубиваемых ублюдков, которых даже на куски рубить бесполезно». «Да уж, лучше помолчи», — протянул штрих, что-то прикидывая в уме. «Но в целом спасибо. Не разочаровал». «Всегда пожалуйста», — шутливо поклонился я. «Будут ещё какие-нибудь задания?» «Пока нет. Обживайся и пополни в конце концов свои ряды. А то работу ещё не скоро увидишь. Время нынче тяжёлое, а слабаков сожрут». Закончил я за него, забрав заветный мешочек со стола. Шеф полиции скривился, как будто у него заныли все зубы разом, и раздраженным жестом отправил меня прочь. «Ну да, ему сейчас не позавидуешь. По всему выходит, что нужно ожидать ответного удара. Ей людоеды под прикрытием не будут церемониться с тем, кто создал им столько проблем. Вряд ли они просто так тусят в стуате от нечего делать. Если я прав, и за ними действительно стоят святоши, то городу не позавидуешь» но и Штрих вовсе не мальчик для битья и обладает куда большими ресурсами, чем шпионы. На выходе из начальственного этажа мне встретилась парочка полицейских, которые караулили лестницу. А всего в здании, несмотря на ранний час, находилось никак не меньше полусотни человек. Все вооружены и очень опасны. Это радует. На выходе мне вернули арбалет, правда без болтов. Я кое-как выбросил для себя один снаряд из конфиската, да и тот не совсем подходящего размера мой же новенький колчан сгинул без следа. Закатывать скандал я не стал, ибо мешок в руках натужно обжигал руки. К счастью, мне по прибытии в участок позволили отправить весточку своим, так что на улице меня уже поджидал Сторг в боевом облачении. Он всё ещё двигался с заметным трудом и задыхался от малейшей нагрузки. Но это всё равно лучше, чем идти по тёмным улицам в одиночестве, да ещё и с мешком денег. Это практически то же самое, что мишень на спине нарисовать, или харакири себе сделать на местный манер. К счастью, кузнец явился навстречу не один, а в компании нашей новенькой, которая оказалась выше его на две головы. Доска накинула на голову кольчужный капюшон, замотавшись тёмной тряпкой по самые глаза. Хирург успел кардинально над ней поработать, изменив бывшей невольнице не только черты лица, но даже пигментацию кожи. Теперь она стала более серой, сиреневым отливом. Без подсказки системы узнать её можно, лишь полностью раздев. Некоторые шрамы так просто не сведёшь, да и след от удавки весьма характерен. Не удивлюсь, если он останется навсегда. Говорить Шечка всё ещё не могла. Хорошо хоть дышала без помощи посторонних предметов. Оружие мы ей так и не подобрали, так что она просто прихватила с собой длинный железный пруд, что часто встречаются на разваленных старых зданий. Выбор отчаявшихся бедняков и мелких бандитов, но эффективность такой самодельной дубинки сложно отрицать особенно когда к ней прилагается недюжинная сила в обычной ситуации я бы считал Сторка за излишний риск но сейчас присутствие шечки в простенькой кольчуге оказалось весьма кстати как минимум мелкая шпана десять раз подумает соваться к нам или ну его к черту по моей указке кузнец прикупил себе накануне новый нагрудник и даже успел подогнать его под себя на этот раз броня оказалась местного производства а не святой нации так что никаких проблем открытое ношения нам не сулило а сам бывший Акранит выглядел вполне серьёзным воином, пока не начинал задыхаться, по крайней мере. «Молодец!» — похвалил я его. «У нас тут важный груз, так что смотрите в оба». Сторг открыл было рот, чтобы ответить мне, но тут неподалёку от нас кто-то хрипло рассмеялся. Я мгновенно узнал смех, а вот ребята напряглись и вскинули оружие. Однако драться не пришлось. На груди ящиков, что скопились на заднем дворе полицейского участка, Сделал довольный собой двойка в привычном облачении ниндзя и болтал ногами в воздухе. У меня с души свалился бетонобойный маятник, каким обычно разрушают дома. «Ты как раз вовремя! Давай к нам!» — позвал я её. Та распрыгнула вниз, но далеко не так ловко, как обычно. Разгадка её неуклюжести открылась весьма скоро, когда она отдыхнула на меня густым перегаром. «Твою мать! Вот же фляжка дырявая! Кто тебе разрешал пить?» Ты тихидно оскалилась алкоголичка. «Я закончила дело, а ты обещал его обмыть, всё честно». «Ещё даже недель не прошла», — напомнил я ей, едва сдерживаясь. «А чего тянуть? Я и так тебе скажу, что девка пришибленная на всю голову. Даром что из этих?» Я схватил протезом подвыпившую заместительницу за отворот маскировочного балахона и рывком притянул её к себе. «Обернись, пожалуйста, и скажи, где мы сейчас находимся?» Поняла, поняла. «Молчу». «Вот тебе еще информация к размышлению», — ткнул я ей под нос звякнувший мешок с гонораром. «Сказать, сколько тут? Или сама на вес прикинешь?» Наемница удивленно охнула и опрометью бросилась обратно к куче. Вскоре моих ушей донесся самый чарующий звук на свете — призыв теандра в сухом бассейне. «Интересно, а в этом спятившем мире вообще кодируют от алкоголизма? Никаких денег не пожалею, вот честно» даже если это делают при помощи томика Святого Писания и раскаленные кочерги.